Глава 46. Зоя «Так что у вас там за опыт с мачехой и сестрами? Поинтересовался Глеб, усаживаясь и разворачиваясь ко мне полубоком. Я села в похожую позу, тщательно следя за тем, чтобы наши колени не соприкасались. «У вас с ними конфликт?» «Не у меня с ними. Я улыбнулась, вспомнив Алису, Гелю и Элочку. У них вечный конфликт друг с другом». А я рефери-судья, то бишь. Постоянно растаскивала их, объясняла что-то. Поэтому, когда Алиса стала говорить про вашу невесту, я использовала один из своих старых психологических приемчиков. «Это какой же?» Во взгляде Глеба светилось нешуточное любопытство. И это было приятно. Слишком, блин, приятно. Не хватало мне еще влюбиться в него для полного счастья. Чтобы дезориентировать оппонента... Нужно сказать ему что-то неожиданное, то, что однозначно застопорит его мысль, потому что он начнет рассуждать о сказанном и зависнет, как компьютер, в который попал вирус. Алиса вот так зависла, поскольку для нее ваша невеста не совсем человек, скорее манекен, кукла, которая ей не нравится. Она не допускает, что у Альбины Алексеевны могут быть чувства, страхи, заблуждения и, простите... «Но ваша невеста ничего не делает для того, чтобы Алису переубедить». «Вот же. Зоя, и зачем? Не Язык твой, враг твой. Не думаю, что Глебу нужны твои кулинарные советы. И уж тем более упреки в том, в чем нет его вины. Не повлиять на поведение обеих своих подопечных он может только косвенно. Сомневаюсь, что Альбина или Алиса станут его слушать». «Да, вы правы». «Он поморщился». От чего ты не отругав меня за то, что распинаюсь тут о том, о чем меня никто распинаться не просил?» «Не делает. Хотя обещала, что будет стараться. Правда, пару дней назад, пока я никаких стараний не вижу». «Мне хотелось ответить, что выше головы не прыгнешь. И если Альбине Алиса просто нафиг не нужна, то так и будет в дальнейшем, как бы она ни старалась. И ребенок будет это чувствовать». Как я всегда чувствовала холодность мачехи, с которой мы, в отличие от этих двоих, практически не конфликтовали. Однако такой формат отношений, как у нас с Ларисой, не худший вариант. И, скорее всего, единственно возможный для Алисы и Альбины. Да, мне хотелось все это сказать, но я промолчала. И так уже наговорила, если не на увольнение, то на выговор точно. Может, увидите еще? произнесла я как можно мягче, чтобы Глеб меньше переживал. Я же видела, задевает его тот факт, что невеста и племянница не дружат. И я его понимала, меня бы тоже задевал. «Погодите, дайте ей время. Это ведь не просто. Не все же такие, как я, с опытом Золушки». Глеб рассмеялся, как-то сразу расслабляясь, и его смех подействовал на меня, словно валерьянка на кошку. Захотелось завалиться на спину и поваляться на земле, подняв лапы кверху. Именно так все начиналось с Маратом. Именно так. «Зоя, твою же мачеху, не смей влюбляться!» «Пойду я, наверное». От досады за собственные неуправляемые чувства я вскочила со скамейки настолько внезапно, что едва не потеряла босоножку. «Пора мне». «Жаль». Огорошил меня Глеб, тут же перестав улыбаться. «Я бы с удовольствием посидел с вами еще, Зоя. Понимаю, почему вы так нравитесь Алисе. Поговоришь с вами, и настроение улучшается. Будто съел что-нибудь вкусное». «Шикарный комплимент!» Я не удержалась от фырканья. «Но я все же пойду, да. Тем более завтра рано вставать». «Доброй ночи». Глеб вежливо кивнул. Я тоже попрощалась и поспешила прочь от лавочки, едва не спотыкаясь по пути в особняк потому что отчетливо ощущала взгляд хозяина на своих ягодицах. Понадеявшись, что это мне только кажется, оборачиваться я на всякий случай не стала. А вдруг нет?»